Глава 13. 7.00. «И сжёг людей сильной зной». Апокалипсис святого апостола Иоанна Богослова, стих 16.9, между 60 и 96 годами нашей эры. Часть 1. После ливня елисейские поля сверкают, как брюхо кита – Белые облака закрыли солнце, поток машин течет к триумфальной арке, разгромленной, но открытой, как огромная дверь в другой мир. Водометы отмывают площадь звезды наподобие гигантских керхеров, протестующих смели, как сухие листья, с асфальта убрали мусор и отходы их жизнедеятельности. «Я не старик, я предсмертник», Именно так на английском пре определяет себя современный американский писатель Ти Си Бойл. Или «посмертный человек» – самоопределение Ницше в «Сумерках идолов». «Посмертных людей меня, например, хуже понимают, чем современных, но лучше слушают». Во время похорон Виктора Гюго катафалк, проехав по Елисейским полям, остановился под триумфальной аркой, и в почетный караул встали 12 молодых поэтов. До пантеона Гюго провожали 2 миллиона человек. На улице разгорался день, и облака, похожие на стадо барашков, стали срочной проблемой что с ними делать, может посчитать, чтобы заснуть и проспать минут десять в такси, прежде чем обратиться напрямую к стране».